Студия Медиа Книга представляет Гай Юлий Орловский, Михаил «Меч Господа», книга третья, рейд во спасение. Читает Александр Чернов. Часть первая, глава первая. Он подошел к зеркалу и придирчиво оглядел себя с ног до головы, а потом, приблизив лицо, смотрелся в глаза. Все тот же с виду, только сам чувствует, как что-то плавится внутри, накатывает то жар, то холод, где-то коротко дернет острой болью, но тут же, словно испугавшись, затихает. Отключив видео наблюдение, он попробовал переместиться из одной комнаты в другую через закрытую дверь. Долго не получалось, хотя чувствовал, что вот-вот. А потом вдруг после мгновенного помутнения оказался там распластанным на полу и жадно хватающим воздух. «Слабый и обессиленный», словно, наконец-то, вскотил камень Сизифа на гору. Череп трещит, а тело стонет, словно его пропустили через работающую камнедробилку. Азазель вышел из ванной комнаты, свежий и веселый, посмотрел с живейшим интересом. «Получилось? Или приполз вот так артистично?» Михаил сказал стонуще. «Чтоб я еще хоть раз, только со своими ногами!» «Нельзя свои силы тратить», — сообщила Зазель. «Нужно брать в долг, в кредит или в лизинг, а потом не отдавать, как теперь принято. А если серьезно, то вон клепоты, антисфероты, оттуда и бери, теперь можешь. А если можешь, как не хватать на халяву?» Михаил со стоном приподнялся на дрожащих руках. Из последних сил сумел воздеть себя на стул. Сердце колотится, будто пытается выскочить и удрать от такого жестокого хозяина — а дыхание идет с хрипами и стонами, стараясь не касаться стенок раскаленной глотки. Он сам чувствовал, как глаза упорно пытаются не смотреть в сторону просторного балкона за широкой стеклянной дверью, что не балкона, а почти веранда. Исполинский черный столб первичного мрака упирается в землю, захватив целый район Москвы, жители которой ничего не замечают, уходит в глубины и устремляется дальше и дальше, пронизывая мир. Но сказала Зазель настойчиво. Михаил ответил измученным голосом. Да как-то... Противно? Спросила Зазель. Или страшно? Это просто мощь, Мишка. Белая или черная, как говорят люди. Какая разница, особенно в эпоху демократии. Главное, чтобы работало. Бери пока дают. Многие бы рады хапнуть за любую цену. Тебе дурно дают, а ты еще и рылу воротишь. Аристократ, да. И извозчика подавай. Под мышкой понравилось. Михаил покрутил носом. Больше ни за что. Унизительно. А Зазель посерьезнел, сказал раздельно и строго. Михаил, мало таких, кто имеет доступ к мощи клепот. Их можно пересчитать по пальцам одной руки ветерана афганской. Тебе такое выпало. Не ветеранство, а редкая возможность. Не люблю вещать о предначертанности, но если не воспользуешься, с тебя спросят. «Кто спросит?» — поинтересовался Михаил, но Азазель ловко избежал упоминания высших сил, которых, как всякий бунтарь, презирает. Ответил также строго. Жизнь «Жизня, — спросит!» — она за все не сделанное и упущенное спрашивает с ремнем в мускулистой натруженной длани. «А ты разводишь передними лапками и жалко блеешь, что вот если бы жизнь провернуть назад, а еще бы чуть вбок!» Михаил снова пугливо отвел взгляд от распахнутой двери на балкон. «Меня воротит только от одной мысли. Вон, что с Гамалиэлем твоя возможность сделала». «Когда в руки попадает молоток», — согласился Азазель, «все окажется похожим на гвозди. Гамалиэль слишком тонкая и чуткая натура, а ты грубый мордоворот, прирожденный воин». «Ну, спасибо». Азазель пояснил высокопарно. «Тебя, соблазнами, так просто не своротишь с пути». «Ты в своей благородной узости просто не видишь окольных дорог, ибо сам ты честен и прям, как сосна, а не какой-то дуб». «Но-но». «Вспомни», — сказала Зазаль с пафосом. «Это и построил те мрачные подземные залы под Сигором, что потрясают воображение суровой мощью. Но он же отгрохал для царя Соломона его светлый и радостный храм, которому не было равных ни в величии, ни в роскоши» и обломку которого под названием «Стена плача» и сейчас едут со всех концов света поклониться. Дело не в том, откуда черпаешь мощь, а на что направляешь. Извини за трюизм, но ты ребенок. Тебе надо на пальцах земноводного, у них там их поменьше. Полегче. Азазель сказал очень серьезно. «Прими это как задание на земле, которое должен выполнить, а потом вернуться и доложить о выполнении». Могу успокоить, твое задание не будет бесконечным, ты выполнишь все быстро и вернешься. Михаил посмотрел на него из-под лобья. Врешь, конечно. Вру, согласился Азазель. Но разве от моих слов не легче? Иногда подумываю в психотерапевт пойти. Сволочь ты, прошипел Михаил люто. Холодная и беспринципная гадина, даже не скрываешь. Потому что я демократ, ответил Азазель с достоинством. Беспринципность в тренде. А принципиальность смешная и старомодна. Более того, на беспринципности основываются новейшие институты демократии. Это называется прозрачностью. Все вокруг видят, какие везде сволочи, потому не строят иллюзий и не обманываются. Здоровое либеральное общество. Михаил прервал. «Ты мне зубы не заговаривай». «А ты сам не увиливай», — ответила Зазель и взглядом указал на распахнутую дверь балкона. Михаил с усилием повернул голову. Огромный черный столб нечистой мощи непрерывным потоком изливается с клепот на землю, погашая божественный свет вблизи и черными волнами нечистот растекаясь по всему миру. И хотя умом понятна необходимость клепот, без них этот мир растворится в божественном свете без следа. Но все равно трудно смотреть без отвращения и неприятия на черную отвратительную мощь, побуждающую самые тёмные желания. Азазаль вышел на балкон. Там, у края, оперся руками о перила балкона. Для него, похоже, черные столбы мрака, что-то вроде облачка в далекой синеве неба. Привычные примелькавшиеся, на что не обращаешь внимания. «А ты...» — произнес он оттуда, все еще стоя к Михаилу спиной. «Конечно, никогда не задумывался, почему от Всевышнего в наш мир его особый чистый свет идет по десяти сферотам, а отсюда уходит по одиннадцати». Михаил пожал плечами. «Ну, так ему устроено. Не задают вопросов о желаниях Господа и неведомо его пути, а что?» «Удобная позиция», — признала Зазель. «Да вот только мы среди людей, а они настырные, до всего допытываются. А я как бы давно человек. Вот мне интересно, если приходит по десяти, то и уходить должен по десяти, верно?» Михаил буркнул. «Наверное. Не знаю. А в чем проблема?» «Проблемы нет», — ответила Зазель. Но мы сейчас как бы люди, верно? Я имею в виду и ты сейчас тоже. А люди везде ищут проблемы, даже если это их не касается, а затем находят и решения. Тоже, которые их не касаются, сказал Михаил язвительно. А Зазель посмотрел на него с интересом. А знаешь, как это называется? Фундаментальные науки. Чем отличаются от прикладных сказать? Ладно, давай обедать, в этом ты разбираешься лучше. — Я уже час тут с тобой общаюсь, а ты еще ни разу не сказал, дорогой друг, давай попируем в честь победного завершения. Предприятие все-таки было нелегким. Михаил с трудом поднял измученное тело, но по дороге на кухню оглянулся на балконную дверь. — Но, — спросил он с недоверием, — и почему уходит по одиннадцати, если уж я человек? Азазель произнес таинственно и с гордостью. — Полагаю, божественный свет генерируется самими человеками. Душа человека, как повелось со времен Адама, истинная частица Всевышнего. А на сегодня вместо одного Адама уже 8 миллиардов этих любопытных морд с топотом и гиком носятся по планете. Понял? А во-вторых, это главнее. Огонь их душ горит все ярче. И, возможно, придется ставить и 12-ю антисфероту, чтобы сохранить в мире равновесие энергий. Ладно, закрой рот, а то оград влетит. Пойдем за стол, там откроешь. «У тебя не рот, а пасть. Настоящая пещера, хоть и не Аладдина. Не Аладдина, а так, всего лишь Крубера или Мирольда. Сири!» «Все готово», — ответил голосок из середины комнаты. «Как вы и велели, Сагиб, красное мясо. Хотя это вредно, Минздрав предупреждает». «Что в рот полезло», — буркнула Зазель, — «то и полезно». «То ли полезло?» «Полезно», — сказала Зазель, повысив голос. «У меня что, дикция нарушилась?» «И это я вам подгавкиваю, Сагиб, как вы любите!» А Зазель буркнул что-то непонятное, распахнул дверцу кухонной печки. Оттуда вырвались аппетитные запахи жареного мяса и лука. Михаил увидел аккуратные ряды металлических шампуров с нанизанными ломтиками, а Зазель вытащил четыре прутика и положил поровну на тарелки себе и Михаилу. «Чуть перекусим», — сказал он деловым голосом, — «и снова за работу!» Тебе срочно нужно научиться управляться с тем, что в тебе теперь есть. Синильду позовешь?» Михаил даже отшатнулся на спинку стула от такого неожиданного перехода. «Синильду?» — переспросил он. Уже медленнее стащил зубами куски мяса с металлического прута, прожевал и повторил. «Синильду? Она тебе понравилась?» Азазель взглянул с изумлением и негодованием. «Мне? Это же тебе понравилось!» «Еще как!» — согласился Михаил. «Где ты ее, говоришь, отыскал? В бюро эскорта? Красивые там, видать, женщины!» Азазель стащил все куски мяса с прута, а его со звоном зашвырнул в распахнутый зев моечной машины. «Красивые!» — подтвердил он с некоторой настороженностью. «Все рослые, статные, настоящие королевы. С такими любой миллиардер может показаться с гордостью, хоть на вернисаже, хоть где. И даже стрелять умеет», — сказал Михаил с расстановкой. В актрисы говоришь, мечтает. Да все они мечтают, ответила Зазель. А что, тебя что-то тревожит? Да просто удивительная женщина, проговорил Михаил медленно и чуткая. Помнишь, ты сказал, мужчину уединяться в курительной комнате, а Синильде предложил посмотреть свою коллекцию фильмов? Помню, подтвердила Зазель заинтересованно. И что? Потом сказал Михаил, когда мы наговорились. Ты сказал, что пора ее позвать, и она тут же вышла из дальней комнаты и сказала, что успела скачать себе какие-то фильмы. Азазель сказал довольно. У женщин это, как ее, интуиция. Чувствуют, когда они нужны. Или когда можно подойти, а мы не вдарим. «Заткнись», ответил Михаил. «А что не так?» «Она оттуда слышала нас?» Азазель взглянул с недоумением. «Ты чего? Каким образом?» У меня стены, двери. Видел, какие слонопотамные? — Ладно, — сказал Михаил. — Тогда еще один момент, какой-то совсем непонятный. — Говори. — Аград, — напомнил Михаил. Она приходила, когда здесь была Синильда. — Было такое. Дальше. — И наоборот, — продолжил Михаил. Синильда тоже приезжала, когда здесь была Аград. «Ну — Ну-ну, — сказала Зазель заинтересованно. — Но ни разу не встретились, — сказал Михаил. Что-то домешало, а если и не мешало, то пока одна слишком долго мылась в ванной, вторая тут щебетала, но успевала уйти до того, как первая оттуда выходила. «Так это же здорово», — сказала Зазель. Он вытер масляные губы бумажной салфеткой. Пояснил довольно. со одной ты уже, со второй сохраняешь жаркую насыщенную возможность, но можно их и не знакомить. Хотя при современной демократии все можно, что ниже пояса. Запреты теперь начинаются выше». Михаил покачал головой. «Азазель, я уже ухватываю, когда хитришь. Еще не знаю в чем, но как-то вот. Во-первых, они так и не встретились, хотя та и другая бывали у тебя в квартире. Во-вторых, ты почему-то был уверен, что они и не встретятся. Это я уловил». «Это твоя паранойя», — сообщила Азазель. «Йога тебе не поможет, но хороший психиатр мог бы. А так как я самый лучший, то рекомендую лоботомию». «Что это?» «Я сам и проведу», — пообещал Азазель. «Тебе понравится. Потом». «Больно морда у тебя хитрая», — сказал Михаил обвиняющий. Азазель отбросил скомканную салфетку. Широко и предельно искренне улыбнулся, растопырив руки. «Михаил, хоть стреляй мне прямо вот в бестрепетную грудную самочестность, правдивость и послушания, Даже не представляю, в чем меня обвиняешь, хотя за свою ультракороткую жизнь наслушался всяких несправедливостей, типа «распни его». «Ладно, ладно», — сказал Михаил. «Не хочешь говорить — не говори, я все равно узнаю, но учти. Могу узнать не в той интерпретации, как бы ты хотел подать». Он успел увидеть, как на лице Азазеля промелькнуло нечто вроде колебания, но тот заулыбался еще шире и сказал патетически. «Конечно, такое лучше узнавать на стороне». Мне самому себя хвалить и восхвалять как-то неловко. Я такой застенчивый, такой застенчивый. А вот когда со всех сторон хвалят и восторгаются, скромно молчу и шаркаю ножкой, как конь копытом. «Как козел ратицами», — буркнул Михаил. «Ладно, видео отключено», — Азазель сказал поощрительно. «Ты же сам отключил. Хочешь еще поупражняться? Но сперва зачерпни из антисферот как можно больше, для надежности». Это как спать с заряженным пистолетом под подушкой. Время такое, неспокойное. Хотя другого и не было. «Надо», — ответил Михаил. «Сейчас очищу еще пару шампуров и начну. Иначе ты прав, хоть и свинья, пренебрегу тем, что мне дано. А это недопустимо. Тут ты тоже прав, хотя у тебя свои интересы». «Молодец», — сказала Зазель. «Понимаешь, что даже если это нарушение, то и оно с позволения Творца». Он снисходителен понимает, что когда во благо, то можно и то, чего нельзя. «Давай упражняйся!» Пифагор сказал, что стыдно стареть, не узнав пределов, на которые способны твои дух и тело. А тем, кто не стареет, вообще в таких случаях лучше убиться о стену. Побыть с тобой, на всякий случай. «Буду осторожен», — пообещал Михаил. «Иди по бабам или куда ты там ходишь. Ты ж безработный». «Не безработный?» — сообщил с достоинством Азазель. — А предприниматель? У меня есть дело. Бизнес. И получаю не зарплату или... фу, Слово какое поганое. Жалование. А доход. О депозитах в банках вообще молчу. На проценты жить можно. Даже хорошо жить. Михаил отмахнулся. — Ладно, ладно, иди. Не люблю, когда наблюдают. — А моей силе не стесняешься? — А вот нет. — Тогда до вечера, — сказала Азазель. Видишь, какой я порядочный. Всегда ночую дома. А в промежутках какие непотребства творишь? Ну, а Зазель уже исчез. Тихо и бесшумно, без всяких порталов, которые, как все больше убеждался Михаил, нужны для особых, недоступных мест. То ли в миры Бракиеля и Гамалиеля, то ли в ад, откуда в щель пролезла в этот мир оград. Даже крохотный шакутар появлялся через огненный портал, нечаянно или нарочито оставляя дыру в ковре Азазеля. Он вздохнул, подошел к окну. В него тоже отчетливее видно черный столб антисфероты, больше похожий на ужасающую стену, хотя на самом деле это тончайшая нить, помогающая удерживать созданным творцом мир в материальном воплощении. Вообще-то можно видеть этот черный столб и сквозь все перекрытия здания, но для этого нужно сосредотачиваться, а сейчас лучше концентрироваться на другом. На всякий случай сел в кресло, расслабил мышцы и закрыл глаза. Ни Макрон, ни Кизим в нем вроде бы не против, чтобы он усилился. Все чувства притихли, выжидают, а он начал представлять, как чайная ложечка, которую оставил на краю стола, медленно переползает на несколько сантиметров в сторону. Жар сперва хлынул в голову, растекся по всему телу. А когда начали зудеть кончики пальцев на ногах, он распахнул глаза. Ложечки на прежнем месте не оказалось. Не нашлось и на другом конце стола, как и вообще на столе. Он вскочил, пометался по комнате, на всякий случай выглянул в другую, но и там не видно. Мелькнула мысль, что она вообще при его неуклюжести может оказаться по ту сторону стены в квартире соседа, где либо останется незамеченной, либо вызовет вопросы. Попробовал еще раз, положив на то же место вторую ложечку. На этот раз глаза не закрывал. С минуты ничего не происходило, а жар в теле то усиливался, то опадал. Наконец ложечка изогнулась, по всей ее длине пошел серебряный пар – и она за 2-3 секунды испарилась, как льдинка на горячей сковороде. Михаил с облегчением вздохнул. Потерю двух ложек Азазель переживет. Хуже, если бы обнаружились в чужой квартире или торчащей там из стены. Зато какое приятное ощущение безнаказанности. Сейчас все эти действия, нарушающие установленные для этого вещественного мира законы, названные законами природы, наконец-то не вызывают всплеска.